Свидетель. 18 мая 1775 года. Отсошествие. Остров Фарадея Райли. Утром они оканчивали работу во дворе. И Нави, и Карен избегали Дороти. Карен, возможно, чувствовала вину о Нави обиду. Но Дороти не было дела до них. Она думала лишь о дочке. Тянула воспоминания одно за другим, как вытаскивают из моря невод полной рыбы. Свидетель. Картины сплетались, перерастали одна в другую. Глория тут, Глория там. Глория поёт, Глория хохочет. Глория флиртует с гостями, Глория пляшет в цепочке. Ни отца, ни матери, ни тем более мужа Дороти не вспоминалось с такой яркостью, как дочку. Лишь одно событие ускользало от неё. Куда пропала Глория? Карен сказала, забрали. Кто её забрал? Как? Вся душа Дороти выворачивалась наизнанку. Около 9 утра она заметила на горизонте корабль. И судно, и ложь нави утратили важность, но она всё же немного понаблюдала за движением шхуны. Это было сложно заметить, но глаз Дороти оказался достаточно остёр. Шхуна шла как будто неверным курсом, двигалась не к острову, а немного в сторону. Ясным днём, находясь в виду острова, шкипер не мог так ошибиться. Стало быть, ошибки нет. Шкипер нарочно держит западные цели, чтобы скомпенсировать течение, направленное на восток. Правда, какая теперь разница? Хорошо, что Нави не лжет. Но он все равно не скажет главного. Куда пропала Глория? Что с нею? На фоне этого все другое меркнет. Нет, не все. Меркнет лишь Нави. А вот корабль обретает значение. Он долго не задержится на острове. Выгрузит припасы, погрузит товары и уйдет. Дороти должна оказаться на борту, она не сможет жить, если с этим же судном не вернётся домой. К обеду работы во дворе окончились и переписчиков вернули в цех. А Дороти отправилась на приём к магистру Маллину. Неслыханное дело, пациенты не ходили к магистру по своему желанию, это он вызывал их, когда считал нужным. Однако Дороти чувствовала в себе очень много силы. А она, внучка проматери Сьюзен, она почти здорова, отлично работает. У неё тьма сожри отнили дочь. Дороти подошла к мастеру Густову и потребовала: "Я должна увидеть магистра. Он мог сказать: ты с дерева упала или совсем свихнулась, как Нави, или ещё что-то". Но взглянув в лицо Дороти, он крепко задумался и отложил перу. "Ладно". Густов позвонил, вызвал прислужника. Велел передать записку магистру. Спустя час Дороти привели в кабинет Маллина. Магистр пил что-то прозрачное, кажется, литский ордж. От крепкого напитка он покраснел, как поросёнок. Имейте в виду, дерзкая барышня. У пациентов нет права являться ко мне, когда вздумается. И если все станут ходить сюда по первому желанию, мне некогда будет ни есть, ни спать. Сегодня я вас прощаю, но явитесь ещё раз, получите удар по недугу. Это исключительный случай, магистр, больше он не повторится. Очень надеюсь. Итак, леди Дороти, чего же вы хотите? Магистр, отпустите меня на материк. Он поперхнулся орджем, откашлялся, постучал себя кулаком, запил водой. Дороти, вы в своём уме? Вы каждый вечер повторяете слова: меня терзает недуг, я иду к исцелению. Вы что, до сих пор не поняли их смысла? У меня отняли дочь. А вы солгали мне, сказав, что её не было. Солгал? Я не намерен выслушивать такое. Магистр, я не виню вас. Понимаю, что вы хотели добра, чтобы я сама вспомнила Глорию, как вспомнила свой род. Хотели помочь мне осознать, поэтому и говорили. Сегодня я осознала. <кхм> Магистр почесал красную шею. Да, верно, я же стремился посодействовать работе вашего рассудка. «Очень рад, что вы, наконец, достигли осознания». «Так отпустите меня. Как раз пришел корабль. Выпишите нужные документы и дайте мне уплыть. Я должна разыскать Глорию». «Миледи, это совершенно недопустимо. Вы все еще больны. Я не могу отпустить вас до момента полнейшего исцеления. Представьте, как расстроятся муж и кузен. Да и сама Глория, если увидят вас в таком состоянии, вы не должны взваливать на них бремя вашего недуга». В душе Дороти начала закипать злоба. Возникло желание схватить со стола бутылку Орджа и разбить ее о голову магистра. Как он может не понимать, что тьма сожри, значит совершенно недопустимо. Недопустимо увидеть собственную дочку? Но она устыдилась гнева, вспомнив, что как раз гнев-то и является главным симптомом хвори. Зимой она точно так же злилась и кидалась на людей, а потом начались чудовищные кошмары, а потом пропала память. Выходит, правда за магистром, она ещё не совсем здорова. Дороти взяла себя в руки и заговорила спокойнее. Да вы правы. Я ещё не прошла путь исцеления до конца. Вот именно. Однако вы не раз говорили, что я стала значительно лучше, большинство симптомов ушли, и остаётся какой-нибудь шаг до победы над хворью. Позвольте мне пройти его самостоятельно. Сейчас мне не дают никаких особых процедур. Я принимаю только терапию трудом и осознанием. Даю слово первородной. Дома я буду делать всё то же самое. Буду переписывать 12 страниц в день, по вечерам перечислять свои успехи и промахи, думать о гармонии и держать в узде гнев. Могу даже купить розу и смерть. Именно её я переписываю в звёзднем цеху. Но я окажусь в землях короны и смогу искать дочь. И как же вы будете её искать? Доротя слишком растерялась. По правде чёткого плана она не имела, поскольку ничего не помнила о самом похищении Глории. Просто знала, что дочка была, а теперь нет, значит, её забрали. Ну, магистр, я разберусь, когда окажусь дома, поговорю с мужем, кузеном, родителями, вспомню, что и как было, узнаю, когда Глорию видели в последний раз, где именно её похитили, свяжусь с шерифом, градоправителем, лордом Поверьте, я сделаю всё, только дайте мне вернуться домой. Вы полагаете, Глорию похитили? Магистр был бездушно спокоен. Злоба вновь забурлила в груди Дороти. Конечно, похитили, тьма сожри. Она была. Я вспомнила сегодня. Я всё вспомнила. Ей 18 лет, она уже совсем взрослая. У неё вот такие рыжие волосы, она училась в пансионе, она любит плясать цепочки. Глория была, а теперь её нет. Позвольте уточнить, Глории нет где. Здесь? По-моему, это логично. Она ведь здорова. Вы смеётесь надо мной? Её нет дома, её украли. А не скажете ли вы, как вы это выяснили? Магистр, вы сами только что подтвердили. Неужели? Миледи, ваша дочь Глория была частым персонажем ваших ночных кошмаров. В ходе терапии вы на время забыли о её существовании. «Я решил до поры не напоминать вам о ней, чтобы не провоцировать новых кошмаров, потому солгал о якобы прерванной беременности. Но разве я говорил, что Глория похищена?» Дороти ощутила сомнение и отмахнулась от него. «Неважно, магистр. Вы не говорили, но Карен сказала...» «Карен? То бишь Кейтлин?» Магистр с улыбкой хлебнул Орджа. «А не скажете ли, откуда она знает?» «Я сказала ей...» Дороти осеклась. «Нет, я кричала во сне, а леди Кейтлин услышала». «Вот как! Хм, любопытно. Стало быть, изначальным источником ваших сведений является кошмарный сон. Не напомните ли, что еще происходило в ваших кошмарах? Кажется, кто-то снимал с себя лицо и надевал другое. Море состояло из щупалец вместо воды». Дороти нависла над ним, уперев кулаки в стол. «Магистр, не смейте так шутить! Вы можете поручиться, что моя дочь Глория жива и здорова!» Маллин развел руками. «Святые боги, конечно, нет. В жизни не видел вашей дочери. Может быть, она одноногая или сухорукая, или туга на оба уха. Как я могу ручаться, что она здорова? Я только веду к тому, что никогда не слышал о ее похищении». Дороти опустилась на стул и долго сидела молча, переводя дух. Мой кузен, когда привёз меня, ничего не говорил вам о пропаже Глории, никоим образом и не упоминал, что я захворала головой из-за беды с дочкой. Отнюдь. Если я вернусь домой в Мариенго, я найду там Глорию в целости. Это вполне вероятно, если, конечно, она не поехала учиться в пансион или не вышла замуж. Магистр подошёл к Дороти, отеческим жестом погладил по плечу. Любезная, вам не стоит так сильно волноваться. Это ужасно вредит гармонии и отбрасывает вас назад по дороге исцеления. На вашем месте, вспомнив о дочке, я бы не тревожился, а напротив, радовался. Подумайте, миледи, если бы детей у вас не было, то в вашем возрасте было бы не просто обзавестись ими, и вы бы рисковали одинокой старостью. Но теперь вы вспомнили, у вас есть милая Глори, ваша кровиночка, она никогда вас не оставит. Тогда почему она не приезжала проведать меня? Полагаю, отец не позволил ей этого, чтобы не смущать вас и не расстраивать Глорию видом хвороей матери. Я слышал, среди дворян считается постыдным показаться в болезни кому-нибудь, кроме лекаря и слуги. Да, это правда, кивнула Дороти. Чёртовски захотелось выпить. Когда отступает сильный страх, всё тело становится ватным, а ей нужно вернуться в цех и до ночи писать книгу. Но выпить хотелось не поэтому, а потому что страх-то не ушел до конца. Остались тихие его отголоски. Вроде как мыши скребли по углам. Магистр все сказал разумно. Нет причин верить в несчастье. Но нет и доказательств обратного. Если бы Глория или муж... Вот тьма. Его имя до сих пор не вспомнилось. Если бы хоть кто-то из семьи хоть раз навестил ее и рассказал про остальных, она могла бы не тревожиться. Но никто. Ни разу. Магистр, я должна съездить домой и проверить. Проведу с Глорией хоть один день, один единственный, и вернусь сюда. Но не увидев её, я не смогу успокоиться. Малин отошёл от неё, отеческая забота мгновенно испарилась. Это недопустимо, милейшие. Этого не будет. Я не стану отпускать пациентку, куда попала, на том лишь основании, что ей неспокойно. Мы с вами в лечебнице для душевнобольных. Здесь каждого мучает или страх, или тревога, как правило, беспричинная. Я не прошу обо всех магистров, я не все. Я первородная дворянка. Я очень быстро иду к выздоровлению. Я отменно тружусь, и вы сами ввели меня в заблуждение своей ложью. Моё положение исключительно. Меня решает, что здесь исключительно, взревел Малин. Меня и только мне. Ваш дружок Нави читает страницу за 6 секунд и без математики не может прожить часа. Вот что исключительно. А вы просто дерзкая девица, считающая, что ей всё позволено. Вы останетесь в лечебнице. На этом разговор окончен. Он хлопнул в ладоши. Медбрат вошёл в кабинет с некоторым опозданием. Если бы Дороти хотела разбить бутылку и осколком выколоть магистру глаза, вероятно, она бы успела. Где ты так долго? Уведи её. Мед брат возразил. Магистр, можно сказать, на корабле прибыл один офицер, как раз по её поводу, хочет видеть вас и её тоже. Маллин хлопнул глазами. Офицер? Не майор случайно? Да, сказал, что майор. Тогда магистр не успел принять решение. Гвардейский майор сам распахнул двери ворвался в кабинет. Он был высок, широк и громок. Алый мундир на нем так и сиял. Меч в ножнах грохнула дверной косяк. При виде Дороти он оскалил белоснежные зубы. «Миледи, как я рад видеть вас в здравии! Собирайтесь, я нашел покупателя!» «То бишь, покупательницу!» Ха -ха». Дороти вскочила и, не раздумывая, отпрыгнула от майора. Потом сообразила. «Боги, как бестактно! Это же мой собственный кузен! Она не помнила его лица!» Первым неосознанным чувством, что вызвал у неё майор Слай, была не родственная радость, а ужас. Желаю вам здравия, сир, процидила Дороти. Она очень хотела найти в себе слова потеплее, но почему-то не получалось. "Одну минуту", вмешался магистр Маллин. "Леди Дороти, будьте так добры, оставьте нас с майором наедине. Мы позовём вас позже". Она вышла вместе с медбратом. Дверь захлопнулась. Дороти тут же прокляла себя, что согласилась выйти. Наедине магистр убедит майора, что она ещё больна и должна остаться в лечебнице. Надо было прыгнуть к узену на шею и уговорить забрать её сегодня же. Чёртава Карен права. Магистр так и хочет оставить меня тут в заперти. Наверное, ему платят за каждый месяц терапии, вот он и держит пациентов как можно дольше. Визит к узену редкая удача. Надо использовать шанс и выбраться. Одна беда Кузен пугал её, беспричинно, необъяснимо. Анавитч не помнила о нём ничего, даже лица, даже имени. Помнила: майор о лей гвардии, вот и всё. Однако страх был тут как тут, и с ним нельзя было спорить. Дороти не могла представить, как обнимает кузена. Тьма, она боялась даже оказаться с ним в одной комнате. Но это было неизбежно. Двери снова открылись. Дороти позвали в кабинет. При её появлении магистр и майор разом улыбнулись. Ей захотелось бежать, не разбирая дороги. Любезная Дороти, сказал магистр. Ваш добрый кузен убедил меня прислушаться к вашей просьбе. Вы достаточно близки к исцелению, и я дам моему Руслаеву список необходимых процедур, и он проследит, чтобы вы принимали их дома. При этом условие я отпускаю вас из лечебницы домой, навстречу с дочерью. Дороти моргнула. Это ведь хорошо, правда? Я сама просила об этом. Благодарю вас, магистр. Всего ту благодарю, хохотнул майор. Милая моя, ты должна в ноги кланяться этому святому человеку. Он вытащил тебя из самой пасти тяжкого недуга. Примнога благодарю, повторила Дороти и наметила поклонки в ком головы. Так сдержанно. Кузен потрепал её по щеке. Не узнаю молотку Дороти. Раньше ты гораздо была и брикацей, и ластицей, ты была просто такие дикая кошка. Возможно, сэр. Простите, я не помню этого. Магистр поднял руку. Господин майор, будьте осторожны в проявлении родственных чувств. Состояние бедной Дороти ещё не полностью стабильно. Ей требуется покой и гармоничные эмоции. Гармоничные? Вы о чём, магистр? Это ж моя кузина, считай моя сестрёночка. Я её вот как люблю. Он обхватил Дороти за талию и подбросил к потолку. Идём на корабль, милая. Выпьем ханти для гармонии. «Господин майор, корабль стоит на погрузке и уйдет только завтра. Будет лучше, чтобы до завтра Дороти побыла в лечебнице. Так переход выйдет более плавным». «Ха-ха-ха! А я схвачу ее и утащу прямо сегодня!» Как в песне «Увезу тебя я в запределье, увезу я всем чертям назло!» Магистр покачал головой. «Господин майор, ну мы же обсуждали». «Что обсуждали?» Ха -ха! «Ну только что, когда она выходила». «Все из памяти моей вылетело, все любовь твоя во мне затмила», — боском пропел кузен. «Что, совсем столичных песен не знаете? Ладно-ладно, шучу, пускай торчит до завтра». «Я вернусь за тобой, красавица!» Напоследок кузен чмокнул ее в щеку и потрепал не то по плечу, не то по груди. Медбрат увел Дороти. Она вернулась в цех ни жива, ни мертва. «Вроде бы все хорошо вышло, вроде бы даже очень хорошо», Анна выздоровела и послезавтра уплывёт домой. Обнимет Глорию, увидит, что всё с ней в порядке, поцелует мужа, наконец вспомнит его имя, накупит книг и пошлёт в лечебницу для Нави. Всё хорошо, всё как надо. От чего же так страшно? Дороти привели в цех. Оставалось ещё 4 часа рабочего времени. Пожалуй, ей можно было трудиться спустя рукава, наплевать на красоту шрифта и количество страниц. Ведь всё равно последний день, и стоило сказать Нави об отъезде. Для него это будет тяжкая потеря. Лучше ему узнать из первых рук. Но странное дело, Дороте не хотелось думать о том, что будет завтра. По какой-то причине отъезд страшил её не меньше, чем кузен Майор. Хотелось замкнуться в труде, как улитка в раковине, обмениваться с Нави не важными числами и ни о чём не думать, особенно об отъезде. "Назови число", сказал юноша с отголоском вчерашней обиды. Вместо ответа Доротис спросила: "Тебе бывает страшно?" "Часто", признался Нави. "От чего?" "От чисел. Когда их мало, не хватает, когда в матрицах много пустот". "Почему это пугает тебя?" "Потому что мир слишком непонятный. Я не могу рассчитать, предсказать. Приходит хаос. Страшно". "И что ты делаешь?" "Ищу нужные числа, или хоть какие-нибудь. Скажи число, будь добра". Анна сказала: "19 мая. Сегодня 18-е, 19-е завтра". Нави насторожился. Что случится завтра? Что увезёт корабль меня? Ещё вдогоды два он водил пером по бумаге. Затем смысл сказанного достиг больного мозга. Нави побелел, выронил перо. Как? Нет, я не хочу. «Не расстраивайся, я куплю много книг с числами и привезу тебе, и задам герцогу те вопросы. Помнишь, ты просил? Или даже самой...» Она не успела сказать владычице. Леди Карен за спиной у Дороти вдруг закашлялась. Надрывно, сухо, страшно. Все оглянулись на нее. «Выйти... воздуха!» – прошептала Карен, глядя на Дороти. «Помогите!» «Мастер Густав, я помогу ей!» Не ожидая разрешения, Дороти взяла Карен под руку и повела, а та всё кашляла и спотыкалась на каждом шагу. Медбрат хотел остановить их. Густав крикнул: "Пускай!" и их пропустили. Две женщины рука об руку сошли по лестнице, выбрались во двор. Стоял свежий майский вечер, дул ветерок с запахом морской волны. Кашель не унимался. Карен сгибалась и царапала грудь. "Выпейте воды, миледи". Дороти осеклась. Воду она не взяла. Эх, вот дура. Сейчас сбегаю, подождите немного. Мне нужно воды, прохрипела Карина, зажала рот платочком. Кашлянула ещё раз или два, осторожно перевела дыхание, кашлянула. Вам нужно к лекарю. Сейчас найду его. Дора тятняла у Карин платок и с содроганием развернула. Ждала увидеть пятно крови, однако платок был чист. Все ложно поверить, но я не больна чиходкой. «Удивляюсь этому всякий раз, как смотрю в зеркало». Дороти выпучила глаза. «Что это было? Шутка? От Карен?» «Я просто поперхнулась проклятой водой». <coughs> «Уже намного лучше. Благодарю вас, миледи». С минуту они просто стояли и смотрели друг на друга. Дороти думала, нужно сказать ей, что уезжаю. Ещё думала, свежий воздух не помогает, если поперхнулся. «Зачем мы вышли во двор?» Леди Карен, леди Дороти начали одновременно до нелепости. Карен кивком уступила. Миледи, завтра я уеду отсюда. Магистр признал меня здоровой и позволил Кузену увезти меня. Я могла бы позлорадствовать. Вы так надеялись, что останусь на долгие годы, а я уезжаю, но чувствую в душе не злорадство, а печаль. Жаль, что вы и Нави остаётесь. Присмотрите за ним, насколько сможете. Если хотите что-нибудь передать или о чём-то попросить, я буду рада выполнить. Чувства Каран, как обычно, не проглядывали сквозь мертвенную маску, лишь глаза стали слегка теплее и печальней. Миледи, на материке вас убьют. Что вы говорите? Я не понимаю. Такие, как вы и я, не уходят отсюда живыми. Я надеялась, что вы останетесь, поскольку это означало бы жизнь. но вас увозят на плаху». «Нет, это ложь. За мной приехал кузен. Он повезет меня домой. Я увижу дочь. Магистр отпускает меня, поскольку я выздоровела». «Вы и были здоровы. Но это теперь совершенно не важно. А тот человек, что приехал за вами, уверен, что он ваш кузен?» «Конечно. Он служит в Алой Гвардии в чине майора. Он привез меня на лечение, а теперь...» Дороти растеряла слова. «Да». «Он просто майор Алой Гвардии», — сказала леди Карен. «Он приехал доставить вас на экзекуцию. Не знаю, чем вы навредили династии, но внуки Ян Мэй никогда не прощали обид». Все страхи склеились в голове Дороти в единый большой ужас. Страх перед майором, страх перед владычицей, страх перед отъездом. «Майор сказал, я нашел покупательницу. Это Минерва, кто же еще? Из Глории теперь все ясно». Конечно, дочь забрали, если мать приговорили к смерти, миледи, сказала Карен. К счастью, вам дали ещё одну ночь. Если у вас есть желание, я помогу его выполнить. Простите, вы о чём? Династия очень избирательна в наказаниях, а я могу сделать это почти безболезненно. В комнате имеются подушки. Также я знаю выход на крутую скалу. Дороти раскрыла рот, пытаясь уловить смысл. Подушка, скала? Нет, миледи, нет, я не собираюсь умирать. Хотите поступить благородно? Но ваше право, миледи. Я сделала тот же выбор и много лет жалела о нём. Но вы мне, как и прежде, не поверите. Карен возвратилась в цех. Дороти стояла во дворе, глотая воздух, пока за ней не пришёл мидбрат. Что застряла? «Книжка сама себя не перепишет!» Она села на свое место, ни живая, ни мертвая. Руки так тряслись, что перо не попадало в чернильницу. Нави затарахтел, как попугай. «Ты зря испугалась! У Карен нет чахотки!» «Ты подумала, что чахотка, но я бы знал, это и легко вычислить!» «Она просто поперхнулась! А вот ты меня напугала всерьез!» «Как это? Уезжаешь! Как это завтра? Кто скажет мне остальные твои числа?» Дороти отшвырнула перо. Хотелось кричать. Плевать на числа, дурачок несчастный. Меня везут на убой. Осталась масса жи, одно единственное число дата казни. Замолчи, процидила Дороти. Почему замолчи? он надул губы. Зачем ты со мной так грубо? А завтра совсем уедешь, да? Хочешь расстаться на грубости? Ты плохая, злая. А ты идиот, дурак безмозглый. Карен с полуслова поняла, но у тебя же мухи в голове. Заткнись, наконец. Мальчишка заплакал, роняя слезы на лист. Дороти подумала. Семь. Тьма сожри, нужно успокоиться. Семь. Я дрожу, как овца, и ору от страха, как младенец. Так нельзя. Семь. Семь раз семь. Семь. Они всё отняли. Они забрали мою дочь, и мою память. Они подменили кузена каким-то тюремщиком. Но семья, они не забрали семью. Этого никто не заберёт. Я внучка про матери Сьюзен. Я смогу успокоиться. Семья. Я успокоюсь и что-то придумаю. Я внучка Сьюзен. Я, Тимоас Озри, уже спокойно. Прекрати плакать, птенец. В ответ он только хлюпнул носом. Эй, слышишь меня? Навих ныкалы писал и за всех сил игнорируя её. Дороти наклонилась к его уху, сложила губы бантиком и громко чмокнула в воздух. Нави резко обернулся к ней, плакать сразу забыл. Ты что это? Я тебя поцелую, если поможешь разобраться с одной фразой. Здесь куча ошибок, не пойму, так писателей исправить. Он поразовел. А «Какие там ошибки?» Дороти взяла черновик и стала выводить числа. Конечно, не в строчку. Вдруг мастер Густав заметит и разгадает их шифр. Она метала числа на лист, как попало, то сверху, то внизу, то на полях, то между строк. Но Нави-то видел порядок появления. «Четырнадцать, шесть, пятнадцать, тридцать три, двадцать один. Меня увозят, чтобы убить. Ты знаешь, как сбежать с острова?» Он заморгал, раскрыл рот, потер виски. «Как же...» Не может быть. Что ты говоришь? Объясню потом. Сейчас скажи да или нет. Ты давал 0,15%, а знаешь, как сделать больше? Нави прищурился. Задача с числами понятная, привычная безумному мозгу. Ясность успокоила его. Сколько нужно? Дороти написала на черновике 90%. Нави отрицательно качнул головой. Она черкнула 75. Снова отрицание. Шестьдесят. Нет. Сорок пять. Его глаза сузились. Вихрь мыслей отразился в темени зрачков. Нави отнял черновик и написал. Тридцать семь целых сорок два сотых процента. Не могу больше. Прости.